Олег с удивлением поднял голову. Перед ним стояла уже знакомая голубоглазая туземка, что направила его позавчера на этот двор. Только на этот раз красотка выглядела куда более броско. На лбу поблескивал венец из серебряных монет, ограничивающийся большими височными кольцами. Волосы укрывала бисерная сетка. На плечах лежал платок с красным набивным рисунком по краю. На расшитом катурлином сарафане красовался наборный поясок из чередующихся медных блях и крупных жемчужин неровной формы. Впрочем, такая она тут была отнюдь не одна. На дворе успело собраться не меньше полусотни деревенских – женщин, мужиков, подростков. Все одеты, как на праздник. И все делают вид, что забрели сюда случайно. Глядят по сторонам, мнутся у сараев и изгороди. Некоторые, правда, беседуют между собой. Так ты и вправду боярин. тебе до чего? Поняв, что слухи уже поползли, Олег спорить не стал. Все равно бесполезно. Я к тебе первый попросился. Коль погнала. Чего теперь спрашивать? А ты тогда без сабли был, боярин. Оценила она богатый поясной набор ведуна. Смотрела плохо. Рядом она на телеге лежала. А у тебя рукоять меча и впрямь из самоцветов собрана. Какая есть? Разве объяснишь здешним обитателям, что такое прозрачная пластмасса? И как легко ее можно красить пастой от обычной шариковой ручки? Дай глянуть. — Куда? — чуть не хлопнул ее по ладони средин. — Мужской инструмент бабих рук не терпит. — Да надо мне оно! — убедилась девица и пошла к навесу. И тут с улицы донеслось. — Едут, едут! Перед воротами пробежало несколько босоногих мальчишек, а следом показались пятеро богато одетых гостей. В зипунах и подбитых лисоем шубах, в высоких шапках из горностая и бобра. Первым шествовал санистый рыжебородый мужик. На вид лет сорока, не больше. Однако с высоким резным посохом и в долинном почти до пят зипуне ярко-небесного цвета, скрученными желтыми шелковыми шнурами, пришитыми снаружи вдоль всех швов. Мужик остановился перед воротами, но повернулся к ним спиной, ткнул посохом в направлении вала. «Туда что ли?» «Нет, нет, странник!» — вернулись назад мальчишки. «С другой стороны!» «Туда!» — повернулся на третий ворот а мужик. «Да нет, нет, здесь, сюда!» «Тут!» — наконец повернулся в нужную сторону гость. «Тут-то!» Радостно заорала молочня. «Ну, так слуги мои верны, наградите проводников наших богатыми дарами». Дети кинулись к сватам, и те, что шли позади, начали раздавать им пряники и печенье. Мужик же шагнул в ворота, сделал несколько шагов, остановился посреди двора, стукнул посохом озим, скинул шапку поклонился на все четыре стороны и громогласно вопросил. «Кто хозяин в доме всем богатым? И да будут долгими его дни, да даст ему сварог батюшка здоровье богатырского, да тебе счета, прибытков многих разных?» собравшиеся промолчали. И мужик вдруг, нахлобучив шапку на голову, развернулся к воротам. «Ай, да нет же тут никого!» «Есть!» — не выдержал кто-то из совравшихся деревенских. «А, так ты, хозяин!» Немедленно развернулся к нему гость и поклонился в пояс. «Тебя-то мне и надо, долг за тобой в впятал Не «Я?» — спохватился и попятился деревенский. «Обознался?» «Обознался?» — спросил Свет. И вдруг опять рванул к воротам. «Да нет же никого!» «Здесь, здесь!» — гурьбой остановили его спутники. И тут на крыльцо дома вышел, наконец, севар с неизменно лохматой бородой, но зато в опретной косоворотке сшитым воротом, в кожаных штанах и в высоких сапогах с шитым же голенищем. «Что за гам такой у дома моего?» — Ни заснуть, ни поработать доброму человеку не дадут. — Да уж прости, мил человек, скитальцев заблудших, — поклонился первый из гостей. — Ищем мы севара шорника, ладным товаром своим известного. Семь пар сапог истоптали, семь людей хлеба сживали. Да не найти нам его никак. Прямо хоть домой с пустыми руками возвертайся. — Ну, коли так, то есть у меня для вас благая весть, — ответил хозяин. — Ни к чему вам более сапоги топтать, ни к чему хлеб понапрасну изводить. Милостью Велеса Великого пришли вы к доброму порогу, нашли кого искали. Жена, поднеси гостю корец с медом хмельным и спить с дороги. Хозяйка, тоже нарядно одетая, Степенно выплыл из-за его спины, Нельзя в руках ковш размером с хорошую братину. В такой пол ведра влезет, и еще место останется. Гость крякнул, вел плечами, словно перед рукопашной схваткой, отдал посох назад, принял ковш и поднес к губам. Послышались мерные глотки. По рыжей бороде потекли тонкие пенные струйки. На несколько минут над двором повисла мертвая тишина. Внезапно сват рывком оторвал от себя корец и перевернул. С острого носика скатились и упали на землю две сиротливые капельки. Двор взорвался восхищенными криками. Многие деревенские даже срывали и били озим шапки. — Так от кель принес вас попутный ветер. «К моему порогу, гости дорогие!» — поинтересовался Шорник. «Из дальней сторонушки!» Мужик отдал хозяйке корчагу, забрал посох из силы стукнул им о землю. «Издалеко мы сюда прибыли, и без Тима не без дела!» «Просим, милостиво!» — опять поклонился хозяин. «Какова же ваша нужда?» «Прибыли мы сюда по делу, по торговому!» — пригладил голову гость. «Да торговому человеку у нас завсегда рады!» — развел руками шорник. «Есть у нас седла добротные, деревянные и кожей шитые, с подпругой одной, двумя и тремя, как кому по душе более. Есть у мяса парное да копченые. Есть хомуты и провачные допотники, цветами полевыми вышитые. Вместо вы хорошие прибыли, гости дорогие, место прибыльное. Дай я вам велес еще девяносто лет здоровья, вспоминать наш товар станете с радостью. И цену невысокую возьмем, и товар погрузить поможем. Что желаете, люди торговые? Все одел, али уздечек красных. А ли снеги в путь дорогу. Слыхать, есть у вас другой продажный товарец, — Улыбнулся мужик. А у нас купец. Ваш товар, как мы слышали, дорогой, хороший и не лежалый. А наш купец богатый, хороший и не женатый. Купец богатый, хороший и не женатый. Это разговор совсем другой получается. Понимающе развел руками Севар. «Нежелатые молодые совсем другого завсегда хотят. Это мы понимаем. Есть у нас товар, что и молодому неженатому по нраву придется». Шорник сделал долгую паузу. «Ковер персидский есть, мягкий, что трава лесная». Среди деревенских кто-то прыснул в кулак. — Ай, хорошая вещь, ковер персидский! — не моргнул глазом рыжий. — Пусть здрав будет тот, кто хранит редкостную вещь, такую в доме своем, да будут здоровы дети его и внуки. Но купец у нас, опять же, редкостный. Купец тут в Версавии, сын Примысла Сосновского, соседа моего. И ковры обычный покупать ему как-то невместно. Когда прозвучало имя Версавия, по рядам сельчан пронесся короткий вздох. Теперь исчезла даже малейшая неопределенность, и всем стало ясно, кого сватают и за кого взять хотят.